Клапертон Хью 1788-1827 Шотландский исследователь Африки В 1822-1823 годах вместе с английскими путешественниками Аудни и Денамом пересек Сахару с севера на юг, и доказал, что река Нигер не связана с озером Чад. Хьюс рос в окружении двадцати братьев и сестер. Он начал свой жизненный путь с должности каютного юнги на одном из ливерпульских судов, а потом оказался на камбузе другого судна, поскольку отказался чистить сапоги капитану. Но... это ему тоже не понравилось он сбежал и какое то время промышлял с морскими пиратами пока в 1808 году не завербовался на королевский военный корабль морская война с францией позволила ему сделать блестящую карьеру он дослужился до чина капитана вернувшись в тысяча году на родину клапертон познакомился с шотландским врачом и естествоиспытателем Уолтером Аудни. Лорд Баттерст, в то время государственный секретарь колониального ведомства, назначил Аудни будущим консулом в империи Борну, хотя ее еще не видел ни один британец. Позже нашелся третий участник экспедиции вглубь Африки, майор Диксон Денем, не менее выдающийся офицер, чем Клапертон, награжденный даже медалью Ватерлоо, хотя в знаменитом сражении он не участвовал. В 1822 году посланцы Африканской ассоциации Аудни и Клапертон, Деном отправился за ними через год, начали свое наступление на Нигер и триполи и пересекли центральную Сахару через оазис Мурзук. Путь исследователей, двигавшихся на юг древними караванными тропами, окончился для них удачнее, чем для тех сотен африканских рабов, чьи трупы они видели по дороге. Правда, путешественники не избежали встреч с грабителями. В начале февраля 1823 года, пройдя более двух тысяч километров, англичане увидели великое озеро Чад. Внешний вид озера мог разочаровать. Оно довольно мелководно, открытая поверхность воды обычно обрамлена многометровой полосой зарослей папируса, камыша и тростника. Осмотрев западные берега Чада, путешественники убедились, что даже самое значительное из впадающих в озеро с этой стороны рек — Камадугу-Ойбе. Слишком маловодно, чтобы быть нижним течением Нигера. Англичане двинулись вдоль западного берега Чада и вошли в Кукаву, столицу империи Борну. Первыми из европейцев они посетили торговый город и резиденцию. В дальнейшем экспедиция разделилась. Денем продолжил исследования Чада, побывал на его южных берегах, в государстве багирми открыл впадающую в озеро с юга большую реку Шари. Каппертон и Аунди выехали 14 декабря 1823 года в Кано, большой город Филатов, расположенный на запад от озера Чат, двигаясь вдоль Иео до Дамаска. Они побывали в Старом Бирке, в Вера, стоящим на берегах изумительного озера, образованного разливами реки Иеу, затем в Догаму и Бикидарфи, городах, расположенных главным образом на территории Хаусы. Население этой области до нашествия филатов было очень многочисленным. Вскоре караван свернул в сторону от Иеу или Гамбару, И путешественники вступили в область Катагум. Ее правитель принял их очень ласково и уверял, что их приход для него настоящий праздник, и что султан Филатов тоже будет очень рад им, так как он никогда еще не видел англичан. Он уверял также, что у него они найдут, как и в Кукаве, все необходимое. Однако он чрезвычайно удивился, услышав, что путешественникам не нужны ни рабы, ни лошади, ни серебро, и что они рассчитывают только на его любезное позволение посетить страну и собирать цветы и травы. Город Катагум являлся центром области, которая до завоевания филатами была частью Борну. Она могла выставить четыре тысячи конников и две тысячи пехотинцев, вооруженных луками, мечами и копьями. Главный предмет торговли, наряду с рабами, зерно и крупный рогатый скот. Англичане впервые увидели там каури, заменявшие деньги. До тех пор обменные единицы служили ткани туземной выработки или какой-нибудь другой товар. На юг от области Катагум лежала страна Якоба, которую мусульмане знают под названием Муши. К Лапертону рассказали, что эту страну, покрытую известняковыми горами, населяют людоеды. Мусульмане, испытывающие непреодолимый страх перед кафирами. подкрепляли это обвинение лишь тем, что они будто бы видели там висевшие на стенах жилищ человеческие головы, ноги и руки. В области Якоба берет начало река Иеллу, совершенно пересыхающая летом. По уверениям жителей, во время дождей воды её еженедельно то поднимаются, то опускаются. 11 января, — писал Клапертон, — мы снова пустились в путь, но уже в полдень нам пришлось остановиться в Мурмуре. Доктор был так слаб и истощен, что я не знал, протянет ли он хоть сутки. Со времени нашего отъезда из гор Аббари в Фицане, где его потного продуло сквозняком, он тяжело болел. На следующий день, 12 января, 1824 года доктор Аудни скончался. Я послал правителю за разрешением покоронить доктора, который тотчас и получил. После этой грустной церемонии Клапертон снова двинулся по направлению Кано. Главными этапами путешествия были Дигу, город, стоящий среди возделанной местности, где пасутся многочисленные стада. Хантунгу, находящаяся уже вне пределов Катагума, Зангея, в конце гряды холмов Души, бывшая раньше довольно значительным городом, если судить по протяженности еще стоявших крепостных стен, Гиркуа, где рынок лучше, чем в Триполи, Саква, окруженная высоким глиняным валом, В Кано, или Хана, как его называют Идреси и другие арабские географы, Клапертон вошел 20 января 1824 года. Это место скрещения многих путей в государстве Хаоса, север современной Нигерии. Кано – столица области того же названия и один из главных городов Судана. В нем живут от 30 до 40 тысяч человек. Из них больше половины — рабы. За три пиастра Клапертон купил хлопчатобумажный английский зонтик, доставленный через Гадамес. Путешественник побывал также на рынке рабов, где несчастных тщательно осматривали с таким же вниманием, как врачи осматривают добровольцев, поступающих во флот. 23 февраля Клапертон двинулся в путь и вскоре прибыл в Сокото, самый многолюдный город из всех, виденных Клапертоном в Африке. Хорошо построенные прочные дома здесь образовывали правильные улицы, они стояли группами, как в других городах хаосы. Сокото окружала стена высотою до двадцати футов, с двенадцатью воротами, которые регулярно запирались на заходе солнца. В городе имелись две большие мечети, обширный рынок и просторная площадь перед резиденцией султана. У жителей, в большинстве своем филатов, было много рабов. Желая почтить султана Белло и доказать ему могущество и богатство Англии, Клапертон надел мундир с золотыми галунами. Белые штаны и шелковые чулки. Он повязал голову тюрбаном и обулся в мягкие турецкие туфли. Белла принял его, сидя на ковре между двумя столбами, подпиравшими соломенную крышу хижины, похожие на английский коттедж. Султан был рослый, представитель и мужчина, лет сорока пяти, одетый в тобе и синий хлопчатобумажной ткани. На голове у него был белый тюрбан, концом которого он по турецкой моде прикрывал себе нос и рот. было остался доволен подарком, привезенным Клапертоном. Особенно ему понравились часы, подзорная труба и термометр, которые он остроумно назвал «часами для тепла». Но лучший из диковинок показался ему сам путешественник, было без конца расспрашивал его об английских нравах, обычаях, об английской торговле. Несколько раз он выражал желание войти в торговые сношение с этой державой. Ему хотелось, чтобы в порту, называемом им Рака, поселились английский консул и врач. Наконец он просил прислать некоторые предметы английского производства на морское побережье, где ему принадлежал оживленный торговый город Фунда. После длительной беседы Белла отдал Клапертону книги, путевые дневники и платья Денема, захваченные во время похода. Третьего мая путешественник распрощался с султаном. Клапертон отправился обратно той же дорогой, какой пришел, и 8 июля прибыл в Кукаву, где уже находился майор Денем. Он привез с собой арабскую рукопись, содержавшую историческое и географическое описание государства Таркур, которым правил Мухаммед Беллахауский, автор этого труда. Путешественник не только собрал много ценных сведений о животном и растительном мире стран Борну и Хауса, но также составил словарь языков жителей Багирми, Мандары, Борну, Хаусы и Тимбукту. Путешественники снова пересекли, теперь уже с юга на север Сахару, и через Триполи возвратились в Англию. Аудни, Денаму и Клапертону, достала слава первых европейцев нового времени, пересекших Сахару и своими глазами повидавших озеро Чад. Путешественники не только подтвердили факт существования большого озера к югу от Великой пустыни, но, что особенно важно, надежно зафиксировали его местоположение с помощью астрономических наблюдений. тоже было сделано впервые в этой части Африки и по отношению к другим посещенным ими географическим объектам. Для картографии все это было достижением первостепенного значения. Клапертон обследовал водораздел между впадающего в озеро Чад рекой камадугу и обе иеву и притоком Нигера-Сокота, Основываясь на распросных данных, собранных им в Кано, главном торговом центре страны хаоса, Клапертон пришел к верному выводу о том, что Нигер впадает в Гвинейский залив и в среднем течении не связан с озером Чад. Но вместе с тем из других источников Клапертон получил сведения о связи Нигера с Нилом. Вопрос — таким образом продолжал оставаться запутанным. Английские путешественники впервые доставили в Европу точные сведения о мусульманских государствах Борну, Багирми, Сокота, населяющих их народах, оживленных торговых городах. Впервые стало известно и о филатах, тождество которых с фанами было доказано вторым путешествием Клапертона. было установлено что они основали в давние времена в центре и на западе африки огромное государство и что эти племена не принадлежали к негритянской расе изучение их языка и его связей с неафриканскими наречиями проливало совершенно новый свет на историю переселения народов дневники английских исследователей в обработке географа Джона бару были изданы в Лондоне в 1826 году под заглавием «Рассказ о путешествиях и открытиях в Северной и Центральной Африке в 1822, 1823 и 1824 годах.